По всем краям, от внутренних морей до окраинного океана прогремел строгий указ. Простонародьюде, как и, впрочем, благородным сословием, ныне, присно и во веки веков воспрещается носить одноцветные плащи. Они отныне только для старших орденских магов, начиная с третьей ступени посвящения. Всем же прочим, двух, трехцвете и так далее. С той поры повелось, чем выше человек, тем меньше цветов на его плаще.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 нечего глазеть!» – обрушился он на остальных. «Нехай магистрат давится колдовской этой серебряшкой! Тьфу напасть! Нам, воинам! Под ноги в грязь швырнул точно голик Кабацкой или человеку трактирному! Думал, раз больше пошлины заплатил и сдачи не востребовал, так мы его коню жопу всю вылежем! Нет уж, дудки! Сами на пиво скинемся!» Урядник был уже в годах. Вдобавок обременен большой семьей, Однако в свое время он сражался и против лесных бестий Дану, когда уже много позже Великой войны пакостное это племя безжалостно добивали по всем просторам империи Дрался на берегу черепов, подавлял барунские мятежи в смутное пятилетие и помнил, что такое похвала императора, что такое его рука на твоем плече, над дрянной окровавленной кольчужки. И не подгибаются пальцы повелителя, не брезгует он. Помнил. А оттого сейчас и вскипел. «Ну да, тебе, император, какую не есть, а пенчу платит!» – проворчал один из стражников, тощий и рыжий. Алибарды он держал точно докучную палку. «Тебе деньга не надобна, так другим бы сгодилось!» «Дурак!» – урядник тотчас врезал стражнику по уху. «Не в полную силу, а так, для порядка. Будешь как крыса помоечная из рук чародеев медики хватать, сам в крысу превратишься!»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 Не было при нем и никаких особо заметных амулетов или оберегов. Ничем не примечательная дешевка, обычно носимая простонародним. Благодарение Богу Истинному, Отцу и Защитнику нашему, слава, слава и трижды хвала, аминь. Как ночь прошла, служивая, худо на лавках за место жен поди. Ловкие пальцы уже развязывали потертый кошель, отсчитывая медяки. А это вам, дабы глотка взвеселилась. Он прибавил поверх пошлины немного немало,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 что именуются еще семицветием или радугой. Идут, идут уже тучи, идут через суболичью пустошь от астрага, а такая тоска вставать серым скучным утром. Помолишься, слова положенные пробормочешь, а сам... Когда все думки твои как бы выжить, как бы осень протянуть до зимы пережить, а следующим летом все то же самое, готовиться к новым холодам.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 На миг бледные губы. Отцу, благ, подателю, слава и трижды хвала. Какого вина прикажете, молодой господин? Еще ниже склонялся хозяин. Спину он гнуть умел не слишком хорошо. Этот старый, бывалый воин, крепкий и кряжестый. Ширяной плеч он поспорил бы с гномом. Не вина, в воды. Тонкий рот волшебника презрительно дрогнул. Молодые адепты Ордена Арк никогда не употребляли Хмельнова.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 Шагнул к достопочтенному начальнику каравана Сидри, сыну Стурле, из колена Драмарунгов. «Пришли, пришли!» Орг протянул широченную раскрытую ладонь. «Давай, давай, плати, плати, как договорено!» «Не обижу теле!» Прогудел дородный гном с достоинством оглаживая бороду, тщательно заправленную за широкий пояс. «Эх, где они теперь знаменитые на весь свет, украшенные самоцветами царские пояса гномов?» сокровищница императора, отданная как часть выкупа. — Иль впервой ходим. Нет, — Нет-нет, но как знать тудыть раз тудыть? Орк жизнерадостно осклабился. — Тудыть, самого б тебя в эту тудыть! — ворчал Сидри, отсчитывая положенное. Над каждой монетой он испускал глубокий, полный искреннего отчаяния вздох. — Ладно-ладно, скупись-не скупись! — подбодрил гном Атильи.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 со зловещей ухмылкой повторил таможник. «Сейчас мы на вас поглядим!» Двое. Мужчина и женщина. Очень молодые, с чистой розовой кожей, какой уже не встретишь в загаженных людских поселениях. Оба высокие, он в полных 6 футов, она примерно в пять с половиной, у обоих волосы густого золотого отлива, чеканные твердые скулы, большие темно-зеленые глаза со странно поднятыми внешними уголками, тонкие рты, твердые подбородки с крошечными ямочками.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 а на самом деле маленький земной дух торопливо запихивает в неожиданно широко распахнувшуюся пасть лакомства состав коева я не сообщаю здесь дабы не нарушать пищеварение достойных слушателей ты смотри уж в следующий раз меня то призови закончив он почти умоляюще глядит на меня просительно складывая поросшие черной шорсткой лапки призови а меня а не если ты мне понадобишься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 Духи тоже спешили убраться подальше из тех мест, так что пока не минует туча, сделать ничего нельзя. Мне оставалось лишь ждать, чем кончатся события здесь, в Хвалине, хотя я почти не сомневался, что ничем. Цели всех явившихся сюда с непраздным сердцем путников не было в городе. Все, и чародеи из арка, и посланный по его следу соглядатой,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 Лучшие отборные тысячи полегли там за океаном. Полегли сверхсрочники, ветераны, прошедшие все и вся, без которых войска развалится в несколько дней. Объявляй теперь новый набор. Да, желающих недостатка не будет. Империя щедро платит тем, кто проливает за нее кровь. Каждому выслужившему полагается пенсия. Пенсия и кусок земли, которую он волен продать или же вести на ней хозяйство. Но, но это будет уже не то войско.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 «Все вон!» – зарычал он на камердинеров Евнух распорядитель имперских наложниц замешкался было тотчас за работой в на лбу. Правитель подбавил в свой и без того горящий взгляд немного истинного огня. После этого всю челядь как ветром сдуло. Усилием воли приказав задвинуться тяжелому железному занавесу, механически шепча слова нужных оберегов, император расстегнул застежки панциря. Правитель не имеет права расставаться с броней, когда он бодрствует.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 и сердце сжимается, как будто мне предстоит порка за какую-то провинность. «Принц, вы пришли к выводу, что сердце ваше полно непозволительное для наследника империи чувствительностью», — говорит ревазмак Красного Арка. «Если дело так пойдет и дальше, вы не сможете с должной твердостью держать в руках бразды правления», — подхватывает Сежис, голубая излива. Ее словам я удивляюсь, она казалась сердечнее прочих. «Пойдемте, ваше высочество». «Вам предстоит еще один урок!» Гохлан Оранжевый твердо берет меня за руку. Сежес подхватывает жалобно взвизгнувшего щенка. Мы приходим на ресталище. Камень боевого жертвенника черен и пуст. Моего щенка в один миг прикручивают к бронзовым сковам. «Лиши его жизни!» – приказывает Сежес, подавая мне кривой жертвенный нож. «Императоры не плачут, но тогда мне пришлось собрать всю волю, чтобы сказать «нет».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 «Вставай, и если ты любишь это никчемное создание, прекрати его мучение». Слово «любишь» звучит в ее устах точно грязное ругательство, и это при том, что она красива. Очень красивая и молода, как я теперь понимаю. У нее дивные глаза. Прислуга болтала, что бабка Сержис была пленной эльфийкой. Ельфой, как ее называли кухарки и горничные. Щенок уже не визжит, а сдавленно хрипит.